Глава 56. шестая Тьма Звенящая тишина комнаты стала нестерпимой. Легкий сквозняк бесшумно перебирал тюль, застрявший в батарее, чахлый полумертвый декабрист доживал свое в старинном, растрескавшемся горшке. Унылый казенный интерьер немного разбавляла могучая пальма в деревянной катке, разлапистая, цветущая мелкими стрельчатыми метелками оттенка топленого молока. Некто заботливо и усложливо сколотил ей уютное новое пристанище, и теперь зеленый исполин подмигивала круглыми бутонами своему доходяге-соседу. «Ну как ты там? Держишься, брат?» Пыльное, выцветшее от времени зеркало отражало продавленное кресло. За тяжелым резным столом клевал носом человек. «Одиннадцать, двенадцать, час ночи», — отщелкивал время будильник. «Тишина». Безысходная, всепожирающее, и скука, густая, как клесть, опутывающая тело, подобно пауку. На секунду Чумакову померещилось, что он задремал. «Капитан!» – прошептала тишина, шелестя сухими листьями на подоконнике. «Эй!» Дернувшись по инерции, Чумаков похлопал по щекам, возвращая себе ясность рассудка. Эфемерные образы рассеялись, уступая место полуночной яви – Тусклую лампу под потолком покачивает сквозняк, обезумевшая от бессонницы муха звенит в плафоне, гулку ударяясь от толстый фарфор, прорывая тишину набатом о несбывшемся лете. Кофеварка притаилась за несгораемым шкафом. Чтобы туда добраться, нужно заставить себя встать и пересечь огромное пыльное помещение, заставленное разномастной мебелью. К старинному обитому сукном столу прилагался и более современный – Лаковый и стертый, скучающий рукой во время долгих планерок. Для удобства стол поставили перпендикулярно старинной махине, походящей на пиратский сундук. Вышло так себе. Просторный кабинет непростительно перегородили, лишая помещения всякого воздуха. Но теперь начальство могло заглянуть в глаза нерадивому слушателю, призывая его к ответу. Потянувшись как следует до хруста, Чумаков упал на пол и отжался раз пять для общего тонуса. Он всегда так делал, когда нужно было взбодриться. Кровь прилила к лицу, наполняя румянцем в и щеки. За последние пару месяцев капитан существенно похудел. Бессонница и переутомление взяли свое. Чумаков ощущал себя почетным узником этого кабинета, с радостью принимая выездные задания от Степанова. Иногда он втайне вспоминал свою жизнь в деревне в окружении шумных товарищей как лучший период в жизни. Особенно на контрасте с унылыми буднями ПВР. К тому же капитан часто нервничал, а потому снова начал курить. Дважды пробовал бросить, но срывался, встречая в коридоре хохотушку Валю под руку злобленным Данильзя Петренко. Споткнувшись глазами о товарища, он сухо кивал и спешил пробежать мимо, пока тот не втянул его в беседу. За четыре месяца в качестве замглавы службы безопасности Чумаков осунулся и стал отвратительно въедливым. Наверное, даже больше, чем сам Степанов. Поглощающий туман одиночества укрыл Вадима с головой. Никогда еще он так не жаждал общения, презирая все чтиво мира, свою работу и сырость бетонной многоэтажки бывшего больничного корпуса. Сложив разбросанные по столу бумаги, Чумаков отхлебнул из кружки горькое, как деготь варево. Ну и мерзость. поежился он, ощущая, как язык скручивается в трубочку, а мозг напротив расправляется, обретая звенящую ясность мысли. «Нужно завязывать с крепким кофе, а то мотор перегорит». Отогнув занавеску, Чумаков выглянул во двор и едва не поперхнулся. «Вот черт меня дери!» Дрожащими от волнения руками он схватился за трубку, набирая номер дежурного. «Поляков, где Неразборчивый беглый говор послышался с той стороны, но капитан резко прервал поток оправданий. «У тебя десятый сектор обесточен». «В смысле, на мониторах все тихо? Ты, твою мать, в окно выгляни! Труби тревогу!» Выплеснув кофе под пальму, Чумаков швырнул кружку в раковину, наскоро залив ее водой. Аккуратизм, усиленный привычкой, воистину неискореним даже в обстоятельствах весьма стрессовых. Вернувшись к аппарату, капитан набрал номер журбы. «Ваше не время спать, похоже, у нас прорыв периметра». Выслушав инструкции от начальника службы безопасности, Чумаков устремился вниз по лестнице, исчезая в комнате дежурного. «Ну, я ему покажу все тихо», – кипятился капитан, буквально сползая по перилам. Сирена уже вовсю орала над ПВР, оповещая жителей об опасности. В свете уличных фонарей появились первые шаткие фигуры безмозглых кадавров – Неуклюжие, надломленные, они переступали с ноги на ногу, медленно разбредаясь по городку. Завывание сирены изредка нарушали громовые речи из КПП. «Мертвецы – ночные звери», – любил говорить Журба. Ему вообще нравилось выдумывать новые поговорки. Вспомнив это утверждение, Чумаков ощутимо запаниковал, отмечая, как в палисаднике маячит рослая фигура, опутанная лохмотьями, как мумия. «Не хотелось бы столкнуться с танком в темное время суток», – с грустью подумал капитан. «Они и днем а уж на пике биоритмов». Схватив винтовку, Чумаков открыл окно, прицелившись в голову отвратительному бугаю. Огромная туша двухметрового роста рыскала под окнами, долбя кулаками размером с дыню по толстой стене. Преграда не поддавалась, и мертвец приходил в ярость, глухо рыча. При этом кроваво-бурая слюна текла по его подбородку как просроченный йогурт, зрелище воистину невообразимое. Бледное лицо, испещренное зажившими шрамами, откушенный нос, узловатые руки спортсмена-тяжелоатлета – все это вызывало у Чумакова отвращение на грани с тошнотой. Прицелившись, он выстрелил в голову монстру. Но тот даже не покачнулся, пуля застряла в выпуклой, непомерно разросшейся лобной кости. Кадавр наконец заметил капитана, притаившегося у подоконника, и с яростным криком бросился на него, брызгая слюной. Налитые кровью глаза таращились на Вадима, а толстые, как бревна руки, вцепились в раму, расшатывая конструкцию. От удара решетка прогнулась, и жалобный скрип огласил окрестности, врезаясь в уши раскаленным прутом. Напуганный дежурный вылетел в коридор на подмогу командиру, но, увидев пулю, застрявшую во лбу мутанта, растерянно вскрикнул, опуская ружье. В пароксизме злобы тварь повисла на решетке, бодая ее, подобно разъяренному быку. «Ну и что с тобой делать?» – воскликнул Чумаков, отстраняясь к дальней двери. Кадавр орал, колотясь в окно, как взрослый орангутан на пике брачного зова. Кровавые сопли и слизь изо рта летели во все стороны, орошая подоконник, стены и даже истертый каменный пол. Подходить ближе, испытывать судьбу попусту. И Чумаков предостерег от этого дежурного, внезапно проявившего чудеса смелости. Прицелившись еще раз, капитан пробил глазницу монстра. Голова твари дернулась, а хватка узловатых пальцев заметно ослабла. Последовав примеру командира, дежурный тоже выстрелил из компактного новенького укорота, ствол увело в сторону и пули со звоном врезались в стальные прутья. «Выкинь это говно!» – вызверился Чумаков, наблюдая, как поверженный враг повисает на подоконнике, застряв руками в решетке. Металлическая конструкция жалобно скрипнула и обвалилась в палисадник вместе с деревянной рамой. Раздался звон стекла, и туша монстра глухо ударилась об асфальт. «Есть выкинуть говно!» – козырнул напуганный до предела дежурный, скрываясь в полутьме коридора. Воздев глаза к потолку, Чумаков сделал медленный вдох. Только теперь он начал понимать эмоции хронически отравленного сарказмом майора. «Сложно оставаться позитивным, когда тебя окружают одни идиоты». Справившись с первым танком, капитан приказал дежурному заколотить окно – все равно тут больше ни на что не годится. Его страх и тупость, казалось, передавались другим. Поэтому, проконтролировав выполнение основной задачи, Чумаков отправил его обзванивать личный состав по списку. Кинув беглый взгляд на мониторы, капитан недоуменно отметил, что камера, направленная на соседнее общежитие, транслирует обманку. Под окнами уже давно маячила пара зомби, а на дисплее до сих пор никого. «Не может же картинка так отставать», – задумался Чумаков. Предварительно отзвонившись майору, капитан собрал людей в коридоре. Облаченная по протоколу в полную защиту, штурмовая группа бойцов прочесала периметр вдоль штаба и отправилась к общежитию, заметив у его дверей беснующегося в припадке злобы трансформера. Мучительные минуты ожидания текли очень медленно. По протоколу Чумаков не мог покидать командный пункт, но мысли его блуждали очень далеко. Попытавшись дозвониться в офицерское общежитие, капитан потерпел неудачу, от чего занервничал еще сильнее. Чумакову нестерпимо захотелось сорваться с места и кинуться на выручку своим друзьям. Сознание услужливо рисовало катастрофические картины. Совершая звонок за звонком, он бессильно лупил ладонью по столу. «Ну давай же, Варя, возьми трубку. Скажи, что вы все в безопасности. Почему ты молчишь?» Квадратный журбани, вписавшийся в дверь дежурки, мрачно заглянул в экраны монитора. «Вот», — продемонстрировал он свой смартфон. «Позавчера Степанов, как чувствовал, попросил нашего специалиста навесить несколько камер по периметру ПВР». «Все они частично дублируют расположение официальных, и там сейчас мясо, как видишь, а тут благодать!» Махнул рукой ОМОНовец, едва не сбив технику на пол. «Нестыковочка!» Чумаков забрал из рук товарища тяжелый, как лопата смартфон. Там, словно в фильме ужасов, квартет покойников рвал на куски замешкавшегося патрульного. Беззвучный крик застыл на лице парня. «Совсем молодой, почти мальчик». Представив к виску пистолет, он застрелился, прежде чем Чумаков успел отвернуться. «Мама моя!» – прошептал побледневший дежурный, выглядывая из-за массивного плеча журбы. «Что там творится? Это же обычные трупы, да?» – жалобно запричитал парень, и голос его надломился. Немного отойдя от увиденного, Чумаков тряхнул головой. «Не трусь, Поляков, твое дело наблюдать ситуацию и докладывать нам по рации». «Пора!» «Майора ждать не будем. Одевайтесь и поконим, коням», – проревел ОМОНовец, отдавая смартфон дежурному. «Следи внимательно и дай знать, если увидишь что-то необычное. Запрись в коморке и никого не пускай, даже своих. Кроме Степанова, конечно». «А если ломиться будут?» – голубые глаза рядового округлились от ужаса. «Особенно, если будут ломиться», – кивнул Чумаков, покидая комнату. Спустившись в подвал, капитан осмотрел раздевалку и остановил свой взгляд на легких пластиковых доспехах для пейнтбола. «Мобильность превыше всего», – покачал головой журба. «Броник поддеть не забудь, вдруг там бандосы рыщут. Чует мое сердце, что зомбаки лишь прикрытие». Минут через пять в штаб ворвался Степанов, раскрасневшийся, потный, со следами слизи на разгрузке. «Там, у нашего общежития, трутся какие-то твари», Шкура у них чистая кислота, попадает на кожу и полный швах. Еле уговорил Коломойцева бежать в лазарет. Так что натягивайте шлемы, перчатки и чтоб без дури, отдуваясь пропахтел он. У нас сейчас каждый воин на счету. Что там по камерам? Полная тишина, покачал головой Журба. Все как вы и говорили. Великолепно, воодушевился майор, аккуратно стирая ветошью склизкую массу. На месте подтеков ткань выцвела, словно от хлорки. «А яблочко-то по тарелочке уже катали? Что оно нам вещает?» «Это что, какая-то штука про яфон?» – удивился дежурный, протягивая Степанову гаджет. «Шутка определенно была», – прищурился майор, внимательно всматриваясь в экран. «Но с агрессивным маркетингом фирм-монополистов, дерущих за бренд в три дорога, она никак не связана. Прикол, да?» – подмигнул Степанов растерянному подчиненному. «Поляков, скажи, а тебе сказки в детстве читали?» Смутившись, рядовой залился краской. «Так, ладно, займемся твоим кругозором позже». Смерив взглядом Полякова, чекист указал на неприметное черное пятно в самом углу экрана. «Все заметили?» – ухмыльнулся он. «Господа, у нас тут ниндзя нарисовался». И, сорвавшись с места, Степанов вылетел в коридор. «Над кое-что проверить. Сгоняю в варин кабинет». Прищурившись, Чумаков долго всматривался в смартфон, но лазутчика заметил не сразу. На Набора зеленой осенней траве распласталась темная фигура. Сначала капитану показалось, что он видит тень от дерева, но когда та отделилась от земли и поползла на четвереньках в другую сторону, Чумаков даже улыбнулся шутке майора. Пытаясь держаться в темноте, лазутчик на полусогнутых рванул от кустов к общежитию. Мертвецы, хаотично блуждающие вдоль тропинки, казалось, полностью игнорировали его, продолжая заниматься своими посмертными делами. «Что за нахрен?» – простодушно удивился Журба. «Он что, заговоренный?» Несколько секунд, и незнакомец скрылся из вида за углом зданий. «Медлить нельзя, оттуда он свернет в парк, где смешается с толпой нежити». «Сокол, прием!» – Прохрипел в рацию Чумаков, и голос его сорвался от волнения. «Гоните к общаге, разведайте обстановку, там какой-то супчик сомнительный бродит. Похоже, живой!» Устройство сипло застрекотало, и оттуда раздался веселый тенор Моисеенко. «Вы про того абсосина в черном? Да мы его уже заметили. Есть разведать!» Чумаков внимательно всматривался в экран, надеясь, что в заветном окне мелькнет хоть какая-то тень. Тогда я смогу думать, что Варя в безопасности, но что за дурак не успел расспросить майора, как там наши? Общежитие выглядело черным и безжизненным, поэтому Чумаков взял себя в руки, всецело переключив внимание на дисплей смартфона. Тем временем небольшая группа бойцов направилась по тропинке к черному ходу. Там, по идее, должен был всплыть неизвестный. Чумаков наблюдал, как Моисеенко огибает здание слева, уходя на перерез человеку в черном. Если не мешкать, то можно выловить его чуть поодаль от общаги. Дорога за ней поросла густым кустарником. Так просто не продерешься, только по главной тропке, на которой штурмовая группа и планировала встретить диверсанта. Секундная борьба, крики, отдаленно слышные в окно сквозь канонаду работающих ККП. И вот черная фигура в капюшоне падает на землю, тянется куда-то вниз, путаясь в складках одежды, и боец в балаклаве бьет прикладом по лицу, мешая незнакомцу достать оружие. «Эй, прием!» – закричал Чумаков в рацию. – Не зверствуйте, он нам нужен в сознании. – Есть! Сухо трещит в ответ, и связь прерывается. Отдав смартфон дежурному, капитан заносит ногу, но спотыкается о порог. Вот ведь задача, чертыхается он. Нужно найти майора и допросить этого гада по горячим следам. «Эй, может, возьмете с собой эту штуку?» Окликает начальника дежурной и тишину штаба нарушает гулкий взрыв. Окна дежурки выбивают, и Чумаков по инерции бросается на пол, отползая по коридору на воздух к спасительной двери. Жары, боль, слившись в единый комок, рассыпаются чередой вспышек по телу, В груди нещадно саднит, а по лицу медленно разливается расплавленный деготь. Где-то снаружи слышны крики журбы, как раненый туру нарет на одной ноте, причем нецензурно. Под ладонями хрустят осколки, а голова гудит, как пастуший рожок. Ничего, кроме этого звука, больше не прорывается снаружи. Закрытые глаза горят адским пламенем и, кажется, навсегда слепаются с тяжелыми веками. Их уже не открыть, они налились свинцом, и тьма спасительная, услужливая, всегда готовая принять любого в свои объятия, поглощает Чумакова. «Всем спасибо! Все свободны, млять! С досадой орет майор, хрипло, пронзительно, так безысходно и громко, что крик этот продолжает преследовать Чумакова, Далеко за гранью обморока».